Глава 48. До конца дня послание Романа не выходило у меня из головы. Особенно последние слова, что он разорвал отношения с Ладой и любит не ее. Значит, он теперь свободен? А кого он любит тогда? Он говорил обо мне или есть еще кто-то третий? А возможно ли любить даже спустя годы? Я же люблю, наверное, и он мог бы. Но поверить в такое сложно. Перед глазами так и стояла снова картина, как он говорит мне, что я для него умерла. Как потом я не могла дозвониться, чтобы сказать, что забеременела. А любовь ли это была? Второй раз проверять не хочется. Я не смогу ему верить после всего. В то же время от его слов сердце словно кровоточит. Как бы я хотела услышать эти слова тогда, пять лет назад? Я бы ему все простила. Я готова была лишиться ноги или руки, лишь бы он вернулся. «А теперь поздно. Мы совсем другие стали. Что между нами может быть общего, кроме Оли?» «Поздно, Рома. Поздно». Ближе к вечеру следующего дня приехала Наташа. «Пока я так и не сказала Оле, что она ей бабушка. Жду результата теста. Рома должен убедиться, что Оля его дочь, и после этого я буду рассказывать правду Олюшке». Она очень обрадовалась Наташе. Сидеть в четырех стенах — то еще удовольствие, особенно когда болеешь. «А почему Лада не приехала?» — спросила Оля, и мы с Наташей переглянулись. «Не смогла, солнышко», — мягко улыбнулась она. «В другой раз». Рома не сказал ей, что Лада уезжает, или Наташа не стала грузить ребенка лишней информацией. Вопросов при Оле я задавать не стала. Постепенно Олю сморила на сон пока она еще слабая и спит несколько раз в день. Наташа читала ей сказку из той книги, которую подарил ей роман, и Оля уснула. Пойдем кофе выпьем внизу», — шепнула Наташа. «А Оля?» «Поспит. Ничего не будет с ней. Вернешься скоро». «Ну ладно», — кивнула я, и мы тихо вышли в коридор. На первом этаже стоял кофейный аппарат, которым мы воспользовались, а затем со стаканчиками в руках отошли к окну в сторону. «Кать, ты сама как?» — спросила Наташа. «Нормально, — пожала я плечами. Главное, Ольке легче». «Слава богу!» — кивнула она. «Когда же ты ей расскажешь о нас?» «После результата теста. Хочу сразу ей рассказать обо всем. «Понятно». Рома сказал, что через пару дней готов будет. «Да, быстро. Он оплатил же. Какой-то экспресс-тест». «Ты уверена в том, какой будет результат?» — спросила Наташа. «Рома, отец Оли». «Ясно». «Слушай, ты знаешь, что Лада уехала сегодня домой?» «Рома свадьбу отменил». Наташа уставилась на меня, очевидно пытаясь понять мою реакцию. У меня же внутри все похолодело, но виду я не подала, что меня как-то это волнует. «Он сказал», — ответила я. «И что? Как меня касаются его отношения с Ладой?» «Ты понимаешь как», — хмыкнула Наташа. «Нет, не понимаю». «Рома ее оставил из-за тебя». Еще один прямой взгляд на меня, и мне пришлось на него ответить. Что она хочет от меня, не понимаю». «Я ничего для этого не делала», — сказала я. «Не нужно обвинять меня». «Я не обвиняю. Это просто факт. Я знаю, что это так». «Кто так сказал?» «Рома». Я промолчала и опустила глаза в пол. «Неужели так и сказал ей, что бросает ладу и отменяет свадьбу из-за меня?» «Не забыл он тебя, Катюш», — мягко положила руку Наташа на моё плечо. «И ты тоже, я вижу. Может, вам попробовать заново? Вон какая принцесса растёт. Да и вы сохнете друг по другу». «Нет», — твердо ответила я, осторожно высвобождая своё плечо. «Вы простите, но тут мне советчики не нужны. Рома достаточно сделал». Чтобы второй раз отношения заводить с ним я не захотела. Тебе и Виктор нравится. Это не важно. Мне не нравится Рома, для отношений. Наташа расстроенно смотрела на меня, но мне ей нечего больше сказать. Очень жаль. Наташ, я пойду. Переживаю, что Оля одна. Ты подумай, Кать. Ну, дурак был. Сейчас иначе считает. Он знает, что был неправ. Я не верю, что люди меняются, вздохнула я. Особенно, Рома. Пока. Пока. Роман. Вечер был не из лучших. Лада снова плакала и умоляла меня отменить свое решение. Но зачем? Я думать ни о ком не могу, кроме Ольки и Кати. Мне только они нужны. Зачем я буду оставаться с Ладой? Но она как будто не слышала. Но домой улететь согласилась. Что ей делать в доме, где она всем чужая? Расставание в аэропорту, обвиняющий взгляд и прочитание Лады заставляли снова меня чувствовать себя тем еще ублюдком, который дал любовь, потом отнял. Я обманул ее в какой-то степени, но я обманул и себя. Всегда третьей с нами была рыжая. Так или иначе, я вспоминал о ней, понимая, что она так и осталась для меня самой красивой, женственной. Только недосягаемой больше и, как я тогда считал, предательницей. Млада улетела. Я задумчиво провожал взглядом след в небе от самолета. Вот и все. Теперь я снова псих-одиночка. Наташа сказала, я однолюб, наверное. Значит, не стану никого мучить. Собаку себе куплю. Алабая. Из аэропорта заехал в агентство недвижимости и внес полную сумму за дом. Отдал документы для оформления. Я не сомневался, что Оля моя. А если и не моя, и тест покажет отрицательный результат, то пусть дом остается Кате. Как какая-то компенсация за все, что было. Мне все равно не хочется, чтобы она жила в съемной квартире. Как бы ни сложилось между нами... Мне важно знать, что она и ее дочь не нуждаются в жилье. Не смогу равнодушно мимо пройти. А себе я куплю дом потом, если у меня все-таки появится семья. Сейчас мне хватит небольшой квартиры в центре города. Уже начал себе присматривать варианты. Пока сниму, там видно будет. Вечером снова поехал проведать девчонок. Оля была мне рада. Катя снова отстранилась и в разговоре почти не участвовала. Между нами словно стена, которой она отгородилась от меня. Перед уходом я снова попросил ее проводить меня и стал задавать привычные нам обоим вопросы в коридоре. Ну, как Оля сегодня? Лучше, но пока еще вялая. Пусть спит больше. Она спит. Сказки ей понравились? «Да, мы уже много прочитали. Я читала, и Наташа приходила к нам сегодня, тоже читала ей». «Отлично. Значит, угодил книжкой?» «Да». «А тебе?» Остановился глазами на ее лице, ожидая ответа. «Прочла она мое послание?» «Твою еще не читала», — ответила Катя. «И не открывала даже полистать?» — разочарованно спросил я. «Нет, мы сказки читали». «Не видела послание или видела, но не хочет мне отвечать?» «Ты полистай на досуге». «Обязательно». «Пока, Ром». Катя ушла, захлопнув дверь перед моим носом.